Глава 17. Про родители. Вечером у меня экзамен, произнесла я, когда поднялись в комнату. Ну даёшь, насупилась Элемира. Как быстро собрали комиссию. Раньше не могла сказать, я бы посоветовала что и как. Она отпустила хрипка, и тот, как заправский хулиган, нашёл самую большую кучу хлама и с разбега прыгнул на неё. разнеся по полу книги искомканные тряпки. Но ты не такая уж и простушка из глухой Москвы, какой хочешь казаться. Я три раза сбегала одна-оденьшенька в лес после дурацких розыгрышей серпентария, и никогда никого там не встречала. А ты только прибыла, как на следующий день отыскала и огненного дракона, и мужика-охотника. Это добрые знаки, добрые. К тебе тянутся по приметам как раз дар женских чар. И святые прародители, пускай помогут пройти испытание. Да. Кто они? Кто? И я топнула ногой от нетерпения. Неужели сбудется моя заветная мечта? Эли мечтательно прикусила губу и прижала ладонь к груди. Ты поступишь в академию, и я перестану быть самой тупой в классе. Мне стало столько фыркнуть. Свитые прародители это самые первые маги нашего мира, продолжила Эльмира. Давным-давно люди не знали колдовства и не чувствовали магию внутри себя. Но однажды появились они, те, кто верил в силу каждого человека. Они говорили, что дар есть внутри любого, но нужно научиться чувствовать его, доверять ему, использовать и развивать. Они верили в магию как естественную силу каждого. Они убеждали, что в магии нет зла. Конечно, многие смеялись над ними и ненавидели, гнали из деревень, забрасывали камнями. Но они не прекращали нести людям свои идеи. Благодаря им и появились ведьмы и маги. Самые первые научились чувствовать животных и понимать их. Колдовская сила святых прародителей была еще очень слабой, но в знак уважения мы называем их магами. Я потрясённо отступила назад. Неплохо было бы почитать историю магии этого мира. Подожди, ты говорила, что у вас раньше жили настоящие драконы? Я удивлённо захлопала глазами. Люди видели драконов, но не верили в магию? А что тебя смущает? Чем дракон хуже медведя? Только более опасный, поэтому их истребили. Эли нетерпеливо замахала на меня руками. Потом поболтаем. Я побежала на защитную магию. Смотри, не спали комнату, когда будешь нагревать соль, чтобы активировать защитный круг для Ареса. Зачем её нагревать? Да-да-да. Эли захохотала и с восторгом запрыгала на месте. Отныне не я самая бездарная ученица в классе, ну просто праздник какой-то. Мечты сбываются одна за другой. Тогда ничего пока не трогай, жди свою мудрую и опытную соседку-ведьму. Я тихонько рассмеялась. Мне и самой уже много лет хотелось найти ведьму-подружку, с которой можно обсудить не только мужчин, но и заклинания с ритуалами, поделиться опытом, что лучше работает и попросить совета насчет подходящих ингредиентов. Соорудив Аресу теплую лежанку из тряпок, я пробралась в комнату для магической практики, чтобы подобрать... Компоненты для вечернего ритуала. Ещё раз проверила содержимое каждого пузырька из склянки. Алтарный по-прежнему жутко воняло. И муку я, естественно, там не нашла. Так что придётся оставить комиссию без пирога. Увы. Значит, будут пить особый чай. Попробую улучшить авторский купаж Академии женских чар. И я заварила свежий чай. растолкла в ступке листья девисила и цветки вербены. Обычно их использовали в любовной магии, чтобы усилить взаимность и удержать человека. Ну что ж, мне стоит действовать наверняка. Арес с интересом наблюдал за происходящим. Доковалил до стола, где я готовила, встал напротив, положил на него морду и следил жёлто-зелёными глазами за моими медленными движениями. Когда я крошила в чай сухую лаванду, дракон смачно чихнул, и в чайник попали крупинки его чёрного пепла. Я не стала переделывать работу. Наоборот, сочла этот момент добрым признаком, раз я попала именно сюда, в стены Академии женских чарт. То смогу пройти их экзамен. Этот мир сам хочет, чтобы я осталась и помогает мне найти подходящее место для себя.